Глава 49. Где ждут и любят. Спринтерский забег по дворцу можно было засчитать за скоростную экскурсию. Я не знаю, как много коридоров и залов мы пробежали. Не считала, но набегались мы знатно. Фьюри был очень быстрый, но и я не отставала. Ластар решил поспособствовать моему знакомству с императорским дворцом и рассказывал мне, мимо каких помещений мы пробегаем. Правда, экскурсия в его исполнении была весьма специфична. Посмотри налево, там у нас столовая, где меня ждут и любят. Посмотри направо, там за гобеленом есть тайный лаз, ведущий в переговорный зал коротким путем. По этому пути можно очень быстро попасть в столовую, где меня ждут и любят. Посмотри на... А, нет, уже поздно, ты слишком быстро бегаешь». Когда мы пробегали главный холл, я снова увидела эту хаосковую фигуристую блондинку, насквозь пропахшую Фьюри. Она шарахнулась в сторону от нашей компании, с любопытством поглядывая вслед. К девушке в этот момент как раз подскочила стража в лице немолодого, рыжеволосого мужчины. И благодаря обостренному из-за драконьего духа слуху я услышала, что стражник с беспокойством обратился к блондинке». «Агата, ты уверена, что нам не стоит вмешиваться? Что вообще происходит?» «Да так, все в порядке, Гордон, они просто дерутся», — махнула рукой девушка. «Милые бронятся». «Ага, Агата, все-таки сестра, но хоть одной проблемы меньше». «Странные вы, человечишки, все время куда-то бежите». Философским таким тоном рассуждал Ластар, пока я перепрыгивала через две ступеньки по лестнице, ведущей на третий этаж. «Вот посмотри на себя. Ты то за хозяином бежишь, то от хозяина убегаешь, то вместе с ним мчишься от стражи. Теперь хозяин от тебя бежит. Вы как? Все варианты перебрали?» «А, стоп, нет». «Вам еще осталось вместе догонять кого-то. Нет бы, чтобы просто сесть и поесть вишни. А тебе лишь бы вишню поесть». «Не вишни, не персиков», — тяжко вздохнул Ластар. «Что за жизнь пошла?» «Если бы кто-нибудь еще вчера сказал мне, что сегодня я буду гонять по дворцу лакорского принца, размахивая поварешкой и выслушивая местного экскурсовода в виде драконьего духа, временно сбежавшего от своего хозяина, я бы хохотала, как ненормальная. Но сегодня, сейчас мне хотелось не хохотать. Мне хотелось... Ай, не знаю, чего мне хотелось. Вот догоню лакорского мерзавца и определюсь со своими хотелками». Я запоздала поняла, что Фьюри не просто так мчался прочь из музыкального зала, он не просто убегал от меня, он меня уводил, я бы даже сказала заводил, к себе в свои покои, судя по запаху помещения. Вот же демон! А когда я это осознала и вознамерилась выбежать из покоев, дверь за моей спиной исчезла. Я развернулась к ней, но чуть не врезалась в глухую стену, не обнаружив выхода. Заколдованная дверь оказалась зараза. Слушалась хозяина помещения и растворялась по его мысленному приказу. На мои плечи легли теплые ладони, большие, крепкие они осторожно обхватили меня, и глубокий голос сладко так выдухнул над ухом. «Белла». Голову мгновенно и ожидаемо повело, в купе с обволакивающими травянистыми запахами, исходящими от фьюри, но меня это только еще больше взбесило. «Нетушки, я так просто не сдамся, и я отказываюсь показывать свои слабости. Поэтому я крутанулась на каблуках и попробовала оттолкнуть от себя Фьюре, но он очень ловко перехватил мои запястья и завел руки мне за спину. «Белла, успокойся и послушай меня». «Отпусти, не хочу я ничего слушать». Поварешка выпала из моих рук и покатилась по полу, но даже обезоруженная, я все равно попыталась вырываться из цепких лапок Фьюри и настучать ему чем-нибудь и куда-нибудь. Так активно брыкалась, вертясь на месте, что в итоге потеряла равновесие и потянула Фьюри за собой. Так мы с ним и завалились на пол, благо он тут везде был услан ковром с высоким мягким ворсом. Запястье моей Фьюри так и не отпустил, продолжая удерживать на месте и прижавшись ко мне так, что у меня даже ногами брыкнуть нормально не получалось. Я попробовала подергаться и так, и эдак, но быстро устала и только неподвижно лежала, сверя поглядя на удерживающего меня Фьюри. А он склонился надо мной, с улыбкой наблюдая за моими тщетными попытками вырваться. В очередной раз подумала, какой же он красивый, зараза такая». И очень-очень сильный, судя по совершенно стальному захвату на моих запястьях. Как-то я даже не задумывалась над тем, что в руках Фьюри может таиться такая сила и жесткость. По его виду не скажешь, что у него руки тяжелые. Ну что, светлейшая, выдохлась немножко. Может, мы теперь, наконец, поговорим? «Пощечина!» — рыкнула я. Фьюри изящно выгнул бровь в немом вопросе. Ты мои руки удерживаешь так, что я не могу тебе сейчас по-настоящему врезать, поэтому остается только мысленно тебя лупить, пояснила я. Еще одна пощечина. Ауч, как больно! Фьюри мотнул головой так, как будто я в самом деле врезала ему по щеке со всей силы. Мои губы предательски дрогнули в улыбке, но я продолжила гнуть свою линию. Обиженный боец так просто не сдается. Пощечина, пощечина, пощечина! «Ты заслужил с десяток таких пощечин!» «Все, сражен повал. За что ты так со мной?» И Фьюри с картинным пафосным видом завалился на бок, распластав руки в стороны, словно бы поверженный в жестокой схватке. Еще язык высунул бок для пущей убедительности. Я не выдержала и расхохоталась в голос, окончательно растеряв свой боевой запал. «Ненавижу тебя! Даже позлиться толком на тебя не получается!» «А на меня есть за что злиться?» «Да, ты меня обманом, хитростью к себе заманил. Негодяйный принц Лакорского разлива. Ненавижу!» «Разве?» — Фьюри приоткрыл один глаз, продолжая лежать в убитой позе. «Прямо-таки ненавидишь? Прости, светлейшая, я так не думаю». «Ты вообще не очень любишь думать, я смотрю». «Беру пример с тебя», — усмехнулся Фьюри. «Гоняться с поварешкой, за принцем, по императорскому дворцу – это сильно и смело, конечно, но весьма безрассудно. Хорошо, что я охрану заранее предупредил о возможности такого развития событий, чтобы тебя не брали в оборот. Я открыла рот, чтобы разразиться возмущенной тирадой, мол, какой еще оборот?» но тут же закрыла, осознав, наконец, что истерить и бегать за лакорским принцем по его же дворцу было так себе идеей, мягко говоря. Пока бежала за Фьюри, не отдавала себе в этом отчета, еще и подогреваемая изнутри горячим драконьим духом. А вот сейчас задумалась и у, -у, -у да еще какие-то другие люди, помимо стражи, нас при этом видели». «Ой, как стыдно-то!» В общем-то, и раньше было стыдно, только стыд свой я прятала за гневом, который теперь стал утихать и... Ну, в общем... Я со стоном уселась на полу и спрятала лицо в ладонях. Щеки, по ощущениям, горели от прилившего жара. Но долго я так прятаться не стала и отняла руки от лица, гневно уставившись на расслабленного и выжидающего фьюрия. Почему ты мне соврал с этой дурацкой рекомендацией и, и вообще? А иначе ты бы не пришла, пожал плечами Фюри. Ты бы из принципа не сунулась сюда, зная, что я императорский отпрыск. Разве не так? Так, неохотно пробубнила я. В самом деле, если бы он напоследок сказал бы мне что-нибудь в стиле: "А знаешь, я и есть тот самый лакорский принц. Заходи ко мне на огонек". Я бы никогда, ни за что на свете не сунулась в дворец. Драной метлой гнала бы из себя воспоминания о сладких поцелуях, рыдала бы в подушку и посыпала голову пеплом. Но, но не пришла бы, да? И к себе бы близко больше не подпустила. «Ну вот», — улыбнулся Фьюри, — «я это предвидел, потому решил не пугать тебя раньше времени». «Тем более, что я не соврал, когда говорил, что в императорском Лакорском дворце для тебя найдется работа». «Только попробуй сказать, что в качестве наложницы!» — всплеснула руками я. «Я тогда за себя не ручаюсь!» Фьюри хохотнул. «А твой вариант мне нравится даже больше, чем мой. Может, подумаешь об этом, м?» Фьюри увернулся от тычка в бок и быстро вскочил на ноги. «Не рычи! О, светлейшая львица! Давай мы с тобой сядем и спокойно поговорим!» Кивнул он на диванчик и протянул мне руку. «Как э, взрослые люди!» Я покосилась на этот диванчик у камина. Роскошный, темно-зеленый, под стать цвета глаз Фьюри. Он не вызывал у меня ничего, кроме воспоминаний о совместно проведенной ночи в гостинице с облюбованным диванчиком у камина. «Нет, пожалуй, я сейчас не смогу спокойно сидеть на подобном диванчике. Моя психика не выдержит. Я поплыву и кинусь на шею Фьюри раньше, чем он закончит говорить одно предложение. А это неправильно». «Неправильно же, да?» «Ну как тебе сказать?» Тут же отреагировал Ластар. «Ой, вот тебя спросить забыла, чудовище!» «Сама встану», — буркнула я, игнорируя протянутую руку. «И общаться мы будем за столом, как работодатель с наемным работником, да?» «Как хочешь, светлейшая», — усмехнулся Фьюрий и проследовал к письменному столу около окна. Он уселся в большое темно-зеленое кресло, а я устроилась напротив, в серебристо-зеленом кресле поменьше. Но так хотя бы ощущала себя немного спокойнее, когда нас разделял письменный стол. Я, наконец, огляделась, с интересом разглядывая светлый кабинет. Ну, точнее, именно эта часть помещения была кабинетом, но по левой и правой сторонам помещения были двери, ведущие куда-то еще. Наверняка одна из них вела в спальню. Так, не думать о спальнях и диванчиках, Белла. Я хмуро посмотрела на Фьюри. За его спиной находились окна в пол и виднелся балкон. Яркий солнечный свет лился так, что подсвечивал Фьюри сзади, усиливая мое ощущение нереальности происходящего». Мозг упорно отказывался воспринимать информацию о том, что передо мной сидит не просто какой-нибудь лакорский начальник, а принц, настоящий, в самом делешный. Смотрела на Фьюри, пытаясь уложить эту информацию в своей голове. Информация укладываться не собиралась. Зато чем дольше я смотрела на это красивое лицо, лучезарную улыбку и манящие губы, тем больше уложиться хотелось мне самой. На диванчик. Я шумно выдохнула через нос и упрямо поджала губы. «Как-то подозрительно быстро я уплываю мыслями не туда, если честно. Надо сосредоточиться на чем-нибудь другом. На деле, например. Да?» «Ладно. Опустим сейчас все мои истерики по поводу твоего статуса. Истерить я буду еще долго, так как для меня это абсолютный шок. Давай перейдем к делу тогда. Или перейдете...» «Как изволите к вам обращаться, ваше высочество?» — насмешливо спросила я. «И так, и так. На людях официально, наедине, среди моих близких, на ты. Мне, знаешь ли, будет очень странно, если наедине мне будет выкать девушка, которая выбила меня пентаграммой из охраняемого до зубов дворца, вынудила меня просто полежать с ней рядом ночью, потом заперла меня в сундуке, а потом... Да ну хватит перечислять!» Я снова схватилась за голову. «Мне стыдно вообще-то!» «Вау!» — восхищенно выдохнул Фьюри. «А тебе бывает стыдно? Случаются периодически приступы этой страшной болезни, к счастью для меня, крайне редко, но сегодня накрыло». «О, я, получается, удостоен чести созерцать редчайшие явления?» «Так точно, ваше высочество!» — едко произнесла я, скрестив руки на груди. «Так что там насчет вашего дворца? Вам нужна ищейка?» «Ищейка — дело хорошее», — согласно кивнул Фьюри. «Но в первую очередь мне нужна Соула». Я громко фыркнула. «Ты сейчас на ходу придумываешь эту должность, чтобы под благовидным предлогом оставить меня при себе». «Ну, ты совершенно зря так думаешь. Мне действительно нужна Соула. У меня очень серьезные проблемы с дисбалансом магии», — без улыбки произнес Фьюри. Несколько магических даров находятся в конфликте, и порой это выливается в мощные магические вспышки. «Ну что я тебе объясняю? Ты сама видела, как меня может накрывать, а это была лишь часть небольших всплесков. Время от времени меня кроет так, что я выпадаю из жизни на несколько дней, и надо мной при этом круглосуточно кукует наставник». пытающийся сбить температуру и вернуть меня к привычному рабочему состоянию. А в случае с моим статусом это особенно фатальная проблема, потому что такие вспышки магии не должны происходить на глазах у представителей других стран. Да и вообще, об этом абы кто не должен знать, иначе лишь вопрос времени, как быстро меня уберут». Развеселым настроением от Фьюри в этот момент даже не попахивало. Он явно не шутил, не приукрашивал, даже скорее наоборот, преуменьшал действительность, чтобы не сильно меня пугать. Я нахмурилась. «Что, это действительно такая серьезная проблема?» «Чем дальше, тем серьезнее», — вновь без улыбки кивнул Фьюри. «Если в детстве такие дисбалансы, естественно, у сильных магов, но быстро проходят, то для взрослых волшебников это может обернуться большой бедой. Такие вспышки магии ведь сопровождаются чрезмерно ярким горением магической искры, и, по сути, в такие моменты я натурально горю изнутри. Честно говоря, не хотелось бы когда-нибудь сгореть заживо. Несколько раз в жизни я был весьма близок к этому. Фьюри на какое-то время помолчал, погруженный в свои невеселые мысли. А я вспоминала, какой он горячий был, когда я его лихорадила переизбытком магии в Академии. Мне тогда казалось, что он натурально горит изнутри. Выходит, что не казалось. Поэтому поиск Соулы — это не блажь, а потребность. «Это не иметь при себе красивую девочку развлечения ради», — горько усмехнулся Фьюри. «Это намного больше, важнее». Я последний год только и делаю, что ищу Соулу и нанимаю разных девушек для работы. Нет, не в том смысле, в каком ты сейчас подумала, — усмехнулся Фьюри, глядя на мое вытянувшееся лицо. Я не проводил с ними ночи. У меня не было с ними никаких отношений. Они только работали согласно нашим договоренностям, всюду сопровождали меня, где это было необходимо, забирали от меня излишки магии, работали согласно договору. Фьюри кивнул на бланк договора, лежащий на письменном столе. Со всеми заключалась клятва о неразглашении, но долго никто не продержался. Это все были временные соулы, не настоящие. «Так, может, и я временная? Ты не думал об этом?» «Мое сердце говорит об обратном», — возразил Фьюри и ухмыльнулся. — А лучше всего об этом говорит мой драконий дух, который каким-то образом умудрился легко вживиться в твою магическую искру. И, кстати, надо бы мне у тебя своего дракона обратно забрать. — С удовольствием, — охотно закивала я. — Забери, пожалуйста, своего дракона. Он говорит без умолку, я вообще не понимаю, как выключить его в своей голове. Фьюри, понимающе усмехнулся. — Тяжко было, да? «Знаю, он бывает невыносим, когда его распирает от эмоций. Что ты ей наговорил, Ластар?» Легбес, девочки провел», — услышала я урчащий голос Ластара. «Не благодари». Фьюри сдал короткий смешок. «Ясно, понятно. Ладно, с Ластаром я потом еще поговорю наедине. Но знай, Белла...» Все это произошло не по моей воле. Ну, в том смысле, что я не подговаривал Ластара каким-то образом проникнуть в тебя. Не просил его привести ко мне всеми правдами и неправдами. Я вообще собирался на этой неделе сам за тобой прийти и как-нибудь убедить тебя отправиться со мной в Лакор. «Я отправил запрос на получение официального разрешения на пребывание в Салахе, но они всегда долго отвечают на наши заявки, никогда не торопятся», вздохнул Фьюри, барабаня пальцами по лежащий на столе бумажке с салахской печатью. «Сказали, что к пятнице оформят мне разрешение сроком действия на две недели. Вот в пятницу я и хотел заявиться в Салах и украсть тебя, как подобает драконам похищать свои сокровища». «Серьезно?» Спросила я, взволнованно комкая ткань юбки на коленях. Ты правда собирался встретиться со мной на неделе? Ты мне не сказки рассказывал? Тебя это удивляет? с улыбкой спросил Фьюри. Меня пока что удивляет вообще все, начиная от дракона в моей голове и заканчивая тем фактом, что я давала за трещину самому лакурскому принцу. Фьюри рассмеялся, а я криво улыбнулась и спросила. «Ты знаешь, как и почему твой дракон смог проникнуть в мою магическую искру? Я же не Архан. Вообще не понимаю, как это возможно? Ты даже не представляешь, в каком я была шоке, когда поняла, что дух Ластара находится внутри меня». О нет. Это ты не представляешь, в каком я был шоке, когда сначала ни одной искорки магии извлечь из себя не мог, а потом сообразил». что я не просто не слышу дракона, а он вообще слинял из моей искры. «А искры магии-то почему не смог извлечь?» – не поняла я. «Потому что ты подчистую забрала у меня всю магию, Белла». «Как это? Всю?» – опешила я. «Прям вообще всю?» «На тот момент – да. Сейчас мой магический резерв вновь полон. Он, к сожалению или к счастью, всегда очень быстро восстанавливается». «А тогда я не мог даже искорки крошечной зажечь. Мой дракон перебрался к тебе, но ты не неприрожденный Архан, и твое тело совершенно не предназначено для драконьего духа, и выдержать ты его смогла только благодаря тому, что выбрала в себя всю мою магию. Ну и, конечно, надо сказать спасибо Ластару за то, что он вел себя хорошо и пощадил тебя». «Это он себя хорошо вел, значит?» — нервно улыбнулась я. «Да, Белла, хорошо», — серьезно кивнул Фьюри. «Раз ты сейчас жива и сидишь передо мной в полном здравии, а не летаешь где-нибудь в обличии дракона, полностью поглощенная зверем, то зверь вел себя просто отлично. Так что спасибо тебе, Ластар!» «Урррр!» — довольно проурчал дракон, явно довольный собой. «А он правда мог заставить меня обратиться в дракона?» — шепнула я. «Мог, конечно». «И поверь, тебе бы это совсем не понравилось». Я нервно сглотнула, наверное, только сейчас, осознавая весь масштаб бедствий, который меня миновал. И на всякий случай тоже мысленно поблагодарила дракона за хорошее поведение. Пусть даже это поведение с трудом можно было впихнуть в рамки чего-нибудь хорошего. «Если в рамки что-то не впихнуть, значит, они маловаты стали». «Их надо расширять, а не пытаться впихивать невпихуемое в старый холодильник», — глубокомысленно произнес Ластар, подслушав мои внутренние метания. «Лучше купить новый побольше, чтобы доверху набить его вкуснющими вишневыми десертами, да?» «Ну да, конечно. Кто о чем, а Ластар все о сладеньком». Впрочем, я не могла отрицать, что мудрости в его словах было больше, чем могло показаться с первого взгляда.